Глава 45. Между Хэмпширом и Лондоном. Сэр Пит Кроули не ограничился починку заборов и восстановлением развалившихся сторожек в королевском Кроули. Как истинный мудрец, он принялся за восстановление пошатнувшейся репутации своего дома и начал заделывать бреши и трещины, оставленные на его фамильном имени недостойным и расточительным предшественником. Вскоре после смерти отца Он был выбран представителем в парламент от своего избирательного местечка и теперь в качестве мирового судьи, члена парламента, крупнейшего землевладельца и представителя древней фамилии считал своей обязанностью бывать в местном обществе, щедро подписывался на все благотворительные начинания, усердно навещал окрестных помещиков, словом, делал все, чтобы занять то положение в графстве, а затем и в королевстве, какое, по его мнению, подобало ему при его исключительных талантах. Леди Джейн получила предписание быть любезной с фадлстонами, уопшитами и другими благородными баронетами их соседями. Теперь их экипажи то и дело можно было видеть на подъездной аллее в королевском кроуле Они часто бывали в замке, где обеды были так хороши, что, очевидно, леди Джейн редко прилагала к ним руку — И Пит с женою, в свою очередь, усердно разъезжали по обедам, невзирая на погоду и на расстояние. Ибо хотя Пит не любил застольных веселостей, так как был человеком холодным, со слабым здоровьем и плохим аппетитом, однако он решил, что гостеприимство и общительность необходимы в его положении. И когда у него трещала голова от затянувшихся послеобеденных возлияний, он чувствовал себя жертвой долга. Он беседовал об урожае, о хлебных законах, о политике с самыми видными помещиками графства. Он, раньше склонявшийся к прискорбному свободомыслию в этих вопросах, теперь с жаром выступал против браконьерства и поддерживал законы об охране дичи. Сам он не охотился, так как не был любителем спорта, а скорее кабинетным человеком с мирными привычками – Но он считал, что следует заботиться об улучшении породы лошадей в графстве и о разведении лисиц, а потому, если его другу сэру Хаддлстону Фаддлстону угодно погонять лисиц на его полях и собраться с друзьями, как в былые времена в королевском Кроули, он, со своей стороны, будет рад иметь их у себя вместе с другими участниками охоты. К ужасу леди Саутдаун, он с каждым днём становился правовернее в своих взглядах. Так... Он перестал читать публичные проповеди и ходить на религиозные собрания, начал регулярно посещать церковь, навестил епископа и все винчестерское духовенство и не возражал, когда досточтимый епископ Трампер попросил составить ему партию в Вист. Какие муки должна была испытывать леди Саутдаун и каким погибшим человеком она должна была считать своего зятя, допускавшего в своем доме безбожные развлечения? А когда семья вернулась как-то раз домой после оратории в Винчестерском соборе, баронет объявил своим молоденьким сестрам, что на будущий год он начнет вывозить их на балы, чем вызвал их безмерную благодарность. Джейн, как всегда, приняла его план беспрекословно, но, вероятно, и сама была рада повеселиться. Вдовствующая леди послала автору прачки финчлейской общины в Кейптаун Самое ужасное описание поведения своей дочери, впавшей в мирскую суетность и воспользовавшись тем, что как раз освободился ее дом в Брайтоне, отбыла во свояси а дети не слишком оплакивали ее отъезд. «Мы думаем, что и Ребекка во время второго своего посещения королевского кроули не особенно грустила об отсутствии этой леди с аптечкой, хотя и написала ей к Рождеству поздравительное письмо, где почтительно напомнила о себе, с благодарностью отозвалась о беседах с ее милостью в первый свой приезд, распространялась о доброте ее милости к болящей страдалице и уверяла, что все в королевском кроули напоминает ей об отсутствующем друге».